Сначала он только скользнул по мне взглядом. Отстань, дескать. Но тут же, вернувшись, рассмотрел меня намного дольше, чем того требовал бы человек, просто спросивший, что там, друг? Так что продолжать выяснять, что там или где-то в другом месте было, довольно глупо, да и просто рискованно. Я понял это, по его взгляду, должно быть, воспоминания ночи были еще слишком свежи. Между тем туман, поднявшись в долине, завис теперь над нею мягким неровным потолком. И мы здесь, лежа в возвышении, просто упирались в него головами. Лошади, казалось, сликуют, видя, наконец, перед собою открывшийся их взору, добрый, светлый, привычный их лошадиному ожиданию мир, долин, лесов и так понятных им твердых дорог, И они в далеком ровном шуршании В упоении скользили к нас. Долина сияла, словно ее за ночь Старательно отмыли. Свежесть утра одарил ее хрупкой прозрачностью, Которой мы все так ждем И любуемся ей ранней весной. Совершенно непонятно, Как из такой красоты и нежности Вчера могла идти смерть. Поражала чистота воздуха. Лошади были далеко, но виделись так, словно мчались вот здесь, где-то совсем рядом, но только очень маленькие, словно вырезанные из картона и покрашенные в темный цвет. — Тихо! Некшней, зашипел вдруг почему-то опять зло, старшой. Точно я помешал ему прислушиваться к чему-то страшно важному. Потому даже малому опыту общения с ним было ясно, что доброе в нем до обидного близко уживалось со злым, неприятным, психованным. И психопат-то в нем сидел нехороший, особенный, берганный какой-то. И это было так обидно, так жалко. О, посмотрите, словно через него электроток пропускают. Глаза на выкате и зубами скрежещит, как если перед ним был не я, а какая-нибудь красная шапочка. Я решил переждать, когда в нем опять появится тот славный, заботящийся друг. Но с полохи каких-то звуков, словно шорох огромного, растревоженного муравейника, шумовой круговертью, расползаясь по двору, поглотили все наше внимание. Что такое? Опять, как в глубоком колодце, заглушенно вещали голоса. Но что На каком языке — не понять. И голосали — нет, какие-то смятые звуки. Двор явно таил в себе акустические загадки. Но затем все ушло, стихло. И мы были представлены только неловкому недоумению. Было это или нам уже стало чудиться?